Линдер сообщил мне это каким-то упавшим голосом. Да, это вы Линдер как будто испугались. Да, не скрою, жутковато. Ведь вы подумайте, господин начальник, являюсь я туда по их мнению с миллионом двумястами тысячами. А что если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить? Ну, вот тоже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 к 8 часам вечера под видом знакомого. Запомните хорошенько его лицо. И где-либо в уборной банка набьет ваш портфель двенадцатью 500 рублёвыми куклами по сто тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь и демонстративно таща набитый портфель подмышкой. Лихач доставит вас на Переславльскую, где и станет вас ожидать у подъезда. Если паче чаяния, товара на этот раз не окажется на месте, то выругайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами, но не поднимая тревоги и уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то убедившись в этом, начните приемку